Глава тринадцатая. Перед закатом. Сандра. У меня получилось. Поверить не могу, что буду готовить для совох эксклюзивную коллекцию. Когда мы прошли в новый зал, Леон попросил персонал засервировать стол. Я поставила коробку в центр и стала развязывать бант. Мужчина внимательно следил за мной. А когда принесли чай, отпустил персонал и сам разлил нам ароматный напиток по чашкам. «Прошу, начинайте». Леон откинулся на спинку кресла и устремил взгляд на меня. «К нам больше никто не присоединится?» Я удивилась. Как правило, на дегустациях нового продукта присутствует не только владелец, но и шеф-кондитер, директор или управляющий, бренд-менеджер. Все эти люди более глубоко погружены в специфику заведения и часто лучше владельца понимают, что нужно их целевой аудитории. Мои сотрудники уже пробовали вашу работу и поручились за вас, поэтому я решил не отрывать их отдел и лично убедиться в вашем таланте. Ого, я польщена. Немного нервно выдохнула я и потянулась к крышке, чтобы открыть коробку. Сандра Леон накрыл мои руки своими, не дав потянуть пластиковую крышку вверх. «Расслабьтесь, я не кусаюсь. Вы отличный кондитер, независимо от того, что я скажу и какое решение о сотрудничестве приму». Тепло его ладони на моей коже немного пугало. Этот жест показался слишком личным. Я кивком дала понять, что готова идти дальше, и мужчина отстранился, вернулся на свое место, снова принял вальяжную позу и потянулся к чашке. Итак, «Ле золотой час. Это мимолетное мгновение, когда солнце касается горизонта и мир окутывается медовым сиянием. Именно азиатские закаты вдохновили меня. Их насыщенность, глубина красок создают неповторимую атмосферу. Полусферы воплощают само солнце в момент его ухода за горизонт. Янтарный — это квинтэссенция заката, его золотое прощание с днем. Бордовый же олицетворяет душу Азии, Китай, Японию где алый цвет пронизывает всю культуру, становясь символом благополучия и торжества. Золотые элементы отсылают к цветению сакуры, воплощение философии ма, японского минимализма, где пустота столь же значима, как и форма. Леон заинтересованно рассматривал десерт. «Застывшее мгновение», — задумчиво произнес мужчина. «Момент, который легко упустить. Но с десертами совох...» У вас есть возможность задержать его. «Именно!» — поддержала я, расплываясь в счастливой улыбке от того, что смогла донести свою идею. «Роскошь, которая доступна избранным!» — продолжал Леон, как бы пробуя новые формулировки для рекламной кампании на вкус. «Эксклюзив!» Закат под заказ. Он улыбнулся. «Хм, мне нравится!» «Тогда предлагаю попробовать!» Я передаю ему чайную ложку. Пока Леон дегустировал, я рассказывала про состав, делала отсылки к конкретным рецептам или культурам, которые вдохновили меня соединить определенные продукты вместе. Леон слушал, оставил несколько комментариев о том, как можно улучшить вкус, отобрал десерты, которые хотел бы видеть у себя в ресторане, и попросил подумать над заменой одного. Он показался ему не самым интересным и немного заурядным. Я внимательно выслушала и записала все замечания, и уже к концу дегустации было понятно. Я новый кондитер Савох. Домой я вернулась около пяти часов вечера. Антон встретил меня угрюмым лицом и абсолютно отстраненным настроением. Да что снова не так? То он шутит, рвется мне помочь, называет себя моим другом, то снова превращается в токсичного босса, которого все бесит. Вот и сейчас, на мою радостную новость о том, что собеседование прошло успешно, он только закатил глаза и фыркнул. Ну, конечно, другого исхода я и не ожидал. Если он так уверен в моем таланте, то почему говорит это так пренебрежительно? Я решаю не лезть к нему, не уточнять, что с ним происходит. Могу только сделать вывод, что Соколов — очень непростой человек с чертами биполярного расстройства. Видимо, я его чем-то раздражаю. Что ж, это взаимно. И поэтому ничуть не расстроилась, когда он заявил, что сегодня они с Марком не будут ужинать дома, и я могу быть свободна. Покорно приняв команду гулять, я пошла работать. Потому что отдых мне может только сниться. Пока я не получу визу, не накоплю нужную сумму денег и навсегда не покину эту страну. «Папа, пожалуйста, хватит!» «Чтобы я больше не видел этих помоев в своем доме!» «Прошу, не надо!» Я пыталась сделать этот крем несколько раз, умоляю. Я хочу стать кондитером. Тебе одна дорога, на панель. Удар по лицу. Пронизывающий болью захват волос. Крыльцо. Разбитая плитка с каплями алой крови. Оглушительный грохот закрывающейся двери. Если он меня однажды не убьет, я сделаю это сама. Шесть утра. Ранний подъем для меня никогда не был проблемой, скорее спасением. С самого детства я вставала рано, так как в эти часы не было угрозы нарваться на недовольного пьяного отца. Обычно он спал до одиннадцати. Сейчас встать ни свет ни заря значит для меня оборвать кошмары, которые я вижу во снах время от времени. Дерьмо случается, но, к сожалению, в моей жизни его было слишком много, чтобы выжечь их из своих воспоминаний до основания. Выхожу на кухню и вижу Антона. Он удостоил меня лишь бурчанием, в котором я едва различила доброе утро. За завтраком мы почти не разговаривали. Соколов уткнулся в телефон и предпочел сделать вид, что вообще меня не видит. Меня это более чем устроило, я тоже не горела желанием вытанцовывать перед ним и выяснять, что не так. Мне нравится, как я готовлю, пусть скажет об этом прямо, а если это просто его воспитание, то плевать, переживу. Через час после Соколова встал Марк, которого ждала сегодня выездная игра с ночевкой в другом городе, и ему нужно было приготовить не только завтрак, но и собрать еду в дорогу. Этот мальчик мастерски нивелировал все неприятное после общения с его отцом. Я обожала Марка и, честно говоря, могла готовить для него бесплатно. Настолько искренне наслаждалась нашими веселыми кулинарными мастер-классами. Проводив мальчика, я принимаюсь заготовку. Сегодня мне предстоит сделать пару заготовок и написать инструкцию своему боссу, что и как разогревать. Завтра я вместе с подругой еду в Монреаль. Она живет там, но сейчас остановилась у родителей в Торонто и предложила мне переночевать у нее. Чтобы не тратить время на утреннюю дорогу и, как в старые добрые времена, поесть мороженого, обсудить последние новости. Слава богу, я согласовала это с Соколовым еще пару дней назад, когда он был в хорошем настроении разговаривал со мной и не вел себя как мудак. Ближе к восьми вечера я, наконец, закончила с меню для своих хоккеистов. И, собрав все необходимое, стояла перед зеркалом, укращая непослушные локоны. Так, ну, вроде все. Осматриваю квартиру, мысленно проверяя, весь деле выключила свет и прочие приборы. Пора. Хватаю связку и уже хочу выпорхнуть за порог, как что-то больно впивается в ладонь. Рога. Олень и рога. Это же брелок Антона. Соколов забыл ключи. Марк на выездной игре. Если я сейчас уйду, он может не попасть домой. Даже то, что его знают консьержи, не решает проблему с доступом в собственное жилье. Я достаю телефон и нехотя звоню своему несносному боссу.